Проверьте их кабинеты, сказала Паула своим сотрудникам. Бригада криминалистов приступила к работе. В системную сеть фирмы загрузили тормозящую программу, а всю информацию скопировали в устройство памяти высокой плотности для дальнейшего анализа спецслужбы безопасности Сената. Все три кабинета отсутствующих партнёров были опечатаны, и началось подробнейшее обследование. Ситен проживал ближе всех к зданию фирмы, в апартаментах богатого квартала на Парк-авеню, сразу за Восточной 79-й улицей. Паула взяла с собой пятерых сотрудников и, воспользовавшись правом преимущественного проезда, помчалась туда, оставляя позади даже жёлтые такси. На месте, как и в здании фирмы, она первым делом отключила локальную сеть от киберсферы. Адъютант в форме швейцар немедлительно проводил всю группу через роскошный вестибюль к лифту. Миссис Дженаситн торопливо вошла в холл, как только горничная доложила ей о знаменитой гостье. По сведениям Паулы, Ситаны поженились 18 лет назад. Ни у одного из них не было значительного состояния, но они явно стремились его приобрести. Многочисленные амбиции заставляли их стремиться вверх как в финансовом Так и в профессиональном отношении Дженна Ситон оказалась женщиной в строгом костюме из цветного шёлка, с идеальной причёской и безупречным макияжем. Высокие каблуки звонко цокали по полированному полу. Образец жены, помогающей карьере своего мужа в безжалостном корпоративном мире Нью-Йорка. На вопрос о внезапной отлучке мужа она ответила, что тот отправился на юридический конгресс, куда-то в Техас. Ей неизвестно, куда точно, но адрес должны знать в офисе. Да, он уехал довольно неожиданно, оставив лишь короткое сообщение. Наверное, ему пришлось в последнюю минуту подменить кого-то из своих сотрудников. А почему вы спрашиваете? потребовала объяснений Дженна Ситтон. К чему всё это? Её тонко подведённые глаза пренебрежительно обвели стоящих за спиной Паула офицеров. Есть кое-какие недоразумения, которые, как я надеюсь, ваш муж мог бы объяснить, уклончиво ответила Паула. Разве не странно, что он так долго не связывался с вами? Ничего странного. Я полагаю, он завёл интимное знакомство с кем-то из женщин делегатов и не хочет, чтобы его беспокоили. Но в нашем контракте подобные случаи предусмотрены. Это устраивает нас обоих. Понимаю. В таком случае нам придётся пригласить вас с собой для криминалистического медицинского обследования. Это невозможно, у меня тысячи дел. Вы отправитесь с нами по доброй воле или по арестам? Это возмутительно. Да, наверное. Что вы ищете? Я не вправе отвечать вам на этот вопрос. Паула и сама не была уверена, поможет ли неврологическое сканирование выявить агента Звёздного странника. Ей приходилось полагаться лишь на пропагандистские заявления Бредли Йоханссона, утверждавшего, что чужак парабщает разум людей. Возможно, медэкспертам удастся обнаружить какую-то необычную волновую активность мозга. Паула шла на риск, но с другой стороны, всё остальное, о чём Бредли Йоханссон говорил в последние 100 лет, к несчастью оказалось правдой. Меня в чём-то подозревают. Это какое-то недоразумение. Надеюсь, дело не в том случае, когда мы не задекларировали выплаты помощнику сенатора. С тем досадным промахом, как вам известно, мы разобрались ещё год назад. Всё это мы сможем обсудить в нашем главном офисе. Джена Ситтон сердито сверкнула глазами. Надеюсь, вы знаете, что делаете. Я имею в виду юридическую сторону дела. С фирмой моего мужа не стоит шутить. Мне вчера пришлось пригрозить обвинением в домогательстве этой жуткой девице-репортёру, и вас я хотела бы предупредить о том же. Что за репортёр? Какая-то дешёвка, которая всегда одевается как настоящая шлюха. Я запомнила её по репортажу о вторжении чужаков для шоу Александры Барн. Мелони, как её там? Экспресс из Эдинбурга доставил Рене обратно в Париж уже чуть позже полудня. Она могла бы прямиком отправиться в офис и составить рапорт, но поездка выдалась долгой и бесполезной. Рабочий день Рене продолжался уже 19 часов. Она не только устала, но ещё и чувствовала голод. Поэтому она направила такси к ресторанчику, который частенько посещала с коллегами во время обеденных перерывов. Он находился всего в 300 м от места её работы. 15 минут, потраченные на кофе и бургер, ничего не изменят. А если немного повезёт, Хоганы и Тарла вернутся с Марса после того, как она уже будет в офисе. Рэнэ слегка досадовало, что в эту группу не включили и её. В прохладном полутёмном зале горели лишь свечи, по три в подсвечнике на каждом столике. Лопасти вентилятора под потолком медленно вращались, перемешивая влажный воздух городских улиц с ароматами кухни. Одну стену целиком занимала деревянная барная стойка, антикварная, спасённая 2 сотни лет назад при сносе какого-то древнего кафе на левом берегу Сены. Ореховая облицовка после бесчисленных чисток и полировок стала почти чёрной. И лишь один, каким-то чудом сохранившийся завиток, показывал первоначальную красоту структуры дерева. Ренеселла на табуретку у стойки повесила оформленную кортку на крючок под прилавком и стала разглядывать бутылки на длинных полках, собранные со всех концов содружества. Ресторан славился тем, что в нём были представлены напитки с каждой из планет. Зелёную шипучку из рантунских шишек сказала Рене бармену, "знаешь, что этого напитка у него нет. надо же было как-то сорвать дурное настроение". спустя минуту ей пришлось улыбнуться бармену, поставившему перед ней запотевший бокал с жидкостью цвета нефрита, тягучей, как замороженная водка. "салют", она приподняла бокал. "могу я получить чизбургер с беконом, приправленный майонезом и жареную картошку вместо салата?" "конечно, лейтенант" Бармен ещё за маленькой дверцей и прокричал заказ. В ответ послышалась тирада из искажённых французских слов. Повар не мог не высказать всё, что он думает насчёт майонеза. Рене поставила локти на стойку и сделала ещё глоток. Попивая крепкий напиток в середине дня, она чувствовала себя сродни декадентом. Затем её внимание привлекло какое-то движение в тёмном зеркале позади бутылочных рядов. Не равнодутно ли для выпивки? поинтересовался капитан Хоган. Привет, шеф, отозвалась она, не потрудившись выпрямиться или хотя бы оглянуться. Я решила, мне это не помешает. У меня ещё середина прошлой ночи, так уж сместилось время. Хоган неодобрительно нахмурился. Он занял табурет рядом с Рэнэ, а ухмыляющийся Тарл устроился на следующем. Составите мне компанию? спросила она. минеральную воду. Обратился к бармену Хогон. Пиво, заказал Тарла. Как вам Марс? Марс прекрасен, ответил Тарла. Я получил массу удовольствия, управляя трансровером. Там всё кажется необычным, наверное, из-за странного цвета песка. А ещё мы видели старые космические корабли НАСА. Они потихоньку разваливаются. Шелдон и адмирал ходили вокруг них со слезами на глазах. Мы отыскали станцию Рейнельса, осуждающим тоном перебил его Хоган. Криминалисты скопировали все программы в работающих устройствах, а передатчик мы конфисковали для дальнейшего исследования. Конфисковали? Рэнни едва удержалась, чтобы не захихикать. Она вдруг представила, как Хоган с надменным видом предъявляет ордер толпе зелёных человечков, разъярённых посягательством на их собственность. Что-то не так? спросил её Хоган. Нет, шеф. Как я понимаю, ты оставила офис во время нашего отсутствия, продолжил он. Как всегда, если уж на то пошло, ты обнаружила какие-то ниточки? Нет, ни одной. Поездка была абсолютно бесполезной. Виктор и Бернадет, родители Изабеллы, представления не имеют, где находится их дочь. Да особо и не интересуются этим. Вспоминая о тех двух разговорах, она всё ещё чувствовала сильнейшее раздражение. Орн и Вхальгард снова был её сопровождающим, и без его помощи ей вряд ли удалось бы даже издать увидеть Виктора. Отец забыл и совсем не горел желанием встретиться с Ране. Его работа в качестве управляющего производственного бюро требовала неимоверного напряжения. Компания вторая по величине из принадлежащих династии специализировалась на генераторах силовых полей и другой высокотехнологичной продукции а потому в данный момент как и тысячи подобных предприятий выполняла срочные заказы флота персонал работал на износ и это сказывалось на людях виктор едва ли знал чем занимаются дети его нынешней семьи не говоря уже о дочери покинувшей дом много лет назад что касается бернадет Торенне приходилось видеть не так много людей, более заслуживающих титул богатых бездельников, чем мати забылы. Единственное, что удивляло Ренне, так это желание Бернадет оставаться в Эдинбурге, где было мало возможностей для людей, не занятых на производстве. Орен объяснил, что Бернадет стала одной из самых знаменитых хозяек салонов в высшем обществе Риалто. Её вечера и приёмы привлекают всю элиту промышленных и финансовых кругов. Это занятие оставляло немного времени для общения с детьми. Бернадет даже не знала, что Изабелла заблокировала свой адрес в унисфере. "Есть ещё какие-то контакты для поисков Изабеллы?" спросил Хоган. Рэнэ сделала глоток зелёной шипучки, наслаждаясь ощущением холода в горле. Только косвенные Я думаю, можно попытаться узнать, чем она занималась на Дарике перед тем, как исчезнуть. Возможно, это позволило бы понять, куда она направилась. У меня ещё есть Кантил. Я могла бы с ней повидаться. Ладно, достаточно. Рука Хога налегла на запястье Рэнэ, не давая ей снова поднять бокал. Я не хочу, чтобы ты тратила время на эту девчонку. Ты сделала свою ставку, но она не выиграла. Я не возражаю против разумного риска, но надо уметь вовремя остановиться. Поверь, сейчас настал именно такой момент. И всё-таки с ней что-то не так. Возможно, и потому ордер остаётся в силе. Со временем полиция её отыщет, и когда это произойдёт, я поручу допрос Изабелле тебе. А сейчас я хочу, чтобы ты сосредоточилась на более срочных делах. Ренна обиженно покосилась на его руку. Какая-то частица мозга, ещё сохранившая способность рассуждать трезво, подсказывала, что в данном случае лучше не спорить. "Даши, хорошо. И ещё. Я бы не хотел, чтобы ты снова беспокоила людей вроде Кристабель Халгард. Если опять захочешь поговорить со старшими членами династии и великих семейств, сначала поставь в известность меня." В нашем расследовании затронуты политические интересы, да и процедурными вопросами пренебрегать не стоит. Она охотно со мной встретилась. Ты не можешь знать, что она при этом думала. Я не хочу, чтобы подобные случаи повторились. Понятно? Хорошо. Его рука отодвинулась, и она снова подняла бокал к губам. Бармен принёс мужчинам воду и пиво. И поставил перед Хоганом небольшую тарелочку с кешью. "А наша поездка привела к неплохим результатам", сказал Тарло. "Парни из криминалистического отдела сумели расколоть программу в станции Рейнельса. Теперь нам известно, что за информацию она кодировала". "И что же?" автоматически спросила Рэнэ. "Самые подробные сведения сметело датчиков на всей планете". Рэнэ видит, что Хоган повернулся к Тарло. На несколько секунд подняла палец над краем бокала. Тарла, заметив это, усмехнулся. Бессмысленно, сказала она. Зачем хранителю интересоваться мерсианской погодой? Я не понимаю, Тарла сверкнула улыбкой. Я тоже. И тем не менее, это результат, отталкиваясь от которого мы можем работать дальше, заметил Хоган, снова переводя взгляд на Рене. Я бы хотел, чтобы вы вдвоём продолжали копать в этом направлении. Адмирал Каим придаёт данному вопросу огромное значение. Ничего удивительного, если вспомнить о его прошлом, пробормотала Рэн и вытащила из тарелочки несколько орешков. "Ну вот и хорошо", сказал Хоган. Он залпом выпил минеральную воду. Заканчивай свой ланч и возвращайся в офис. Вы оба займётесь этими марсианскими данными. Свяжитесь с экспертами и выясните все возможные области применения метеорологических наблюдений. Да, сэр. Хоган с довольным видом кивнул и удалился, помахав на прощание рукой. Рэнэ проводила его взглядом. Какой он всё-таки козёл. Сегодня это можно понять, с усмешкой сказал Тарла. Когда он вернулся с Марса, его ждали неприятные новости. Вот как Думаю, тебя это позабавит. Представь, служба безопасности Сената прислала запрос на скрытое наблюдение за Алессандрой Баррон. Той самой? Именно. А почему? Официальной причиной указано подозрение в связях с нежелательными личностями. А за этой формулировкой может скрываться всё что угодно. Угадай, чья подпись стояла под запросом? Ухмылка Рене стала такой же широкой, как у Тарла. Босса, теперь понимаешь, почему наш великий Вош тёртится, как будто ему в штаны запустили жука? Понимаю, но это не причина, чтобы срываться на мне. Ты просто вовремя ему подвернулось. И я предупреждал тебя: не связывайся с девчонкой Халгард. Ему бы это не понравилось в любом случае. А твой визит к Крестобель был и вовсе рискованным. Хогон сам должен был обо всём договориться. Да, конечно. Ну, согласись, здесь что-то нечисто. И зачем мы забыли, понадобилось исчезать? Нет уж, он поднял руки. Я не собираюсь впутываться. Делаю не только в красивой форме. Мне нужны деньги, которые платят за эту работу, и мнение Хога обо мне постепенно улучшается. Но ты должен видеть всю картину. Я уверен, ты её видишь. Только вспомни, что стало с тем человеком, который нам об этом говорил. Эй, смотри, как Вик пришёл. Рэнэ повернулась на табурете и увидела проходящего по залу Вика Рассела. Он махнул рукой, приветствуя их. "Давай пересядем в зал", предложила Рэнэ. Они выбрали стол за высокой перегородкой, скрывающей их от случайных взглядов. "У меня для вас есть хорошие новости", сказал Вик, вытащив из тарелки, которую принесли Рэнэ, несколько ломтиков картофеля. Мне это не помешает, призналась она. День выдался долгим и бесполезным. Я проследил путь 18 предметов из партии грузов, перехваченный Эдмундом Ли на Бунгейте. Рэнни помолчала, сосредоточенно изучая свой бургер в поисках майонеза. Весь маршрут целиком? спросила она наконец. Ага. Круглое лицо Вика просияло самодовольной улыбкой. Ну вот ты жалуешься, что не выспалась сегодня. А я провозился над этим делом мне одну неделю. Настолько всё оказалось сложно. Хорошо хоть был известен производитель и конечная точка маршрута. Так что я распутывал клубок с обоих концов и постепенно заполнял пробелы. Можешь мне поверить, они были огромными. Каждый маршрут длиннющая цепочка из транспортных компаний, перебрасывавших грузы со склада на склад. Некоторые компоненты находились в пути по 10 месяцев, и все платежи с одноразовых адресов. В операции было задействовано уйма разных организаций. Я и не знал, что внутри содружества так много хранителей. Такой способ транспортировки увеличил стоимость каждого предмета по меньшей мере втрое. Не знаю, что они там строят, но это обойдётся им в целое состояние. Тарлы и Рэн обменялись взглядами. Они не могут себе позволить такое, сказала Рэнэ. Не забывай, всё оплачивается деньгами, добытыми во время великой кражи Червоточины. Пусть так, не унимался Вик. Но ведь они настоящие параноики. Впрочем, действуют они эффективно, в этом им не откажешь. В операции участвуют не только хранители, заметил Тарл. Элвин набирает агентов из любого сомнительного источника. Вспомни хотя бы Каффина, который подкинул нам эту ниточку. Спасибо, Вик, сказала Рэнэ. Отличная работа. Сдест нам все перекрёстные ссылки в соответствии с имеющейся базой данных хранителей, и мы определим самое верное направление для дальнейших шагов. Вик стащил с тарелки Рэнэ ещё немного картошки. Знаешь, я подумал об этом, когда составлял рапорт. Мы собрали не одну тонну информации, Множество имён участников операции и подпольных торговцев оружием, и всё это длится не одно десятилетие. Я знаю, согласился Тарло, взбалтывая пиво в бокале. Мы срыны сами накопали немало материалов по этому делу. Согласен, Вик неожиданно заговорил очень серьёзно. Но тогда почему мы до сих пор не смогли прижать к ногтю этих мерзавцев? Больной вопрос, бросила Рэнэ. Потому что вся эта информация второстепенная, сказал Тарло. Однажды собранные данные достигнут критической массы, и дело будет раскрыто. В тот день мы произведём тысячи арестов. Вик покачал головой. Надеюсь, что так и будет. Увидимся в офисе, рын кивнула. Через полчаса, бросив взгляд на почти опустевший бокал, она задумалась не заказать ли ещё Подожди меня на улице, попросил Вик Тарло. Я пойду с тобой. Когда здоровяк был уже у двери, Тарло повернулся к Рене. Ты в порядке? Конечно. Просто устала и расстроилась после Эдинбурга, вот и всё. Чёрта с Изабеллой. Почему на неё никто не обращает внимания? Ни друзья, ни семья. Вот если бы ты исчез, люди начали бы удивляться, задавать вопросы. Я бы точно поинтересовалась, что с тобой произошло, потому что ты добрая душа. Он неуверенно помолчал. Послушай, Хоган будет за тобой присматривать. Но если хочешь, и за Бэллу мог бы потихоньку поискать я. Не знаю, Ренна раздражённо потёрла бровь. Потихоньку уже не получится. Остаётся или поднять большой шум, или бросить это дело. Чёрт, ты ведь не думаешь, что Хоган прав, верно? Тарлор рассмеялся ни в коей мере. Ну, увидимся позже. Я хочу рассказать тебе о Марсе. Это действительно странное место. Ладно, я скоро приду. Он похлопал её по плечу и вышел. Ренедко села от бургера и стала задумчиво жевать. Может, зря она так старается найти Изабеллу? Не такое уж это и преступление. Сбежать от семьи и затеряться во всеобщей суматохе в населённых мирах поблизости от утраченных 23 планет, десятки тысяч людей покидают свои дома без всяких объяснений, и многие отправляются на противоположный конец содружества. Silver Glade тоже стал чрезвычайно популярным миром. Если Изабелла там, значит, она вне досягаемости электронных средств связи. Тебе не следует обсуждать секретную информацию в общественных местах, раздался рядом женский голос. Похоже, служебная дисциплина за последнее время заметно ослабла. Рына вскочила и взглянула поверх перегородки. За соседним столиком со стаканом апельсинового сока в руке сидела Паула Мио. Господи босс, могу я к тебе присоединиться? Рына широко улыбнувшись, указала на пустое стулья. Как я понимаю, у тебя не самый удачный день, сказала Паула, устраиваясь там, где совсем недавно сидел Вик. Я это переживу. Я как раз пыталась угадать, что бы вы сделали на моём месте. Лесно слышать, как дела в офисе. Рэнни снова откусила от бургера и пристально взглянула на Паулу. Может, босс намеренно испытывает склонна ли она сплетничать? Вам должно быть всё известно. Наши материалы доступны для службы безопасности Сената. Я имела в виду не ход расследований. Мне интересно, как справляется Хоган. Справляется понемногу, но он не вы. К чему, как я полагаю, мы с ним оба очень рады. Как он отнёсся к запросу о слежке за Александрой Баррон? А вы не слышали? Тарлл сказал, он был недоволен. Но мне кажется, это из-за того, что запрос поступил от вас. Они из-за загруженности личного состава. А как по-вашему, в чём замешана Барн? Она агент Звёздного странника. Ранейзумлённо уставилась на бывшую начальницу. Вы это серьёзно? Вы думаете, он в самом деле существует? Да. Вот чёрт. У вас имеются какие-то доказательства поведения некоторых людей, в том числе и Барн? Она принадлежит к сети агентов, действующей во вред человечеству. Мы собираем данные, которые позволят провести аресты. Проклятье, вы в этом уверены? Да. А почему рассказываете мне? Я бы хотела знать, почему был подписан ордер на задержание Изабеллы Халгард. Это из-за очередной пропаганды. Той, где Дой называют агентом Звёздного странника. Здесь что-то не так. Эрине рассказала о своих подозрениях и о том, что впоследствии Забыла скрылась из вида. "Интересно", проговорила Паула. "Особенно если иметь в виду её связи с Кантель. Мы ищем все связи Звёздного странника с политической элитой Содружества. Незабыла может быть звеном такой цепочки. Незабыла агент Звёздного странника?" В это трудно поверить. Дэвид сама сказала, что тебя что-то насторожило. Тот пропагандистский ролик сильно подорвал доверие к хранителям. Логично предположить, что Звёздный странник воспользовался дезинформацией, чтобы устроить неприятности своему основному противнику. А участие Кантел подтвердило бы принадлежность её к общей сети. Но ей всего 21 год, и они с Кантел уже 2 года как расстались. Как она могла оказаться замешана в заговоре в таком юном возрасте? Большую часть детства она провела на Солидаде, а там весьма надёжная защита. Не знаю. Но у тебя есть возможность более тщательно изучить её прошлое. Рэнна надула щёки и шумно выдохнула. Вряд ли это понравится Хогану. Да, я всё слышала, но выбор за тобой.